Глава в о с е м н а д ц а т а м а ш у н я жги!» Следующий залп главного калибра флюгиги Хаймена окончательно снес щиты имперского крейсера, заставив его отпрянуть за спины товарищей. Товарищей это не вдохновило. Они не хотели быть подсадной уткой, поэтому все бодро развернулись к космосу передом к нам задом, в смысле дюзами, и резко стартовали на максимально возможном ускорении. Крейсер немного отстал, все-таки последний залп не прошел даром. «Все системы в норме, расчетное время, перезарядки...» Маша пыталась докладывать по форме, но в о Сторг прорвался в каждой фразе. е у и все работает, и л а й все работает!» Призрак маленькой девочки исполнял дикий танец по всей огромной рубке линкора. Она подпрыгивала, крутила кульбиты и зависала в воздухе, радостно размахивая руками. При этом все системы огромного корабля работали как часы, а залпы чудовищных орудий были точны и смертоносны. «Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало!» — мыкнул Алекс, смотря на маленького симбиота со смешанным чувством снисходительности и отеческой гордости. «Мы пришли в систему Х-211КО-1. Напролом, кратчайшим путём». И кратчайший путь пролегал через имперский сектор. Поначалу нам сопутствовала удача, учитывая, что мы шли в противоположную сторону от фронта. Соответственно, плотность имперского флота снижалась прямо пропорционально расстоянию от передовой. А вот в пограничной Х-324ЕО-1 мы встретили пограничный патруль. Ведь далее располагались свободные территории. Свободные территории — это буферные зоны по периметру государственных образований, которые были либо неинтересны государству, либо недоступны. Их объединяло одно. В них пока не было информационных станций Вселенной-13. В некоторых системах в глубине свободной территории обитали люди. В основном это были производственные узлы, принадлежащие корпорациям, которые осознанно шли на риск и отправляли сотрудников и рабочих в несистемные области. Раньше, в случае несчастных случаев, сознания доставлялись из бэкапов, внедрялись в новые тела и отправлялись обратно. Сегодня дураков не осталось, и весь бизнес в свободных территориях сошел на нет. Нужная нам система находилась еще дальше. Как сказала овечка, раньше здесь была территория свободного космоса. Почему Вселенная 13 сюда не зашла? А хер ее знает. В общем, погранцы попались сыровые, мимой цыганский табор пропускать категорически отказались. Смелые, но глупые. Крейсеры, четыре фрегата против линкора и авианосца. При поддержке двух эсминцев, вы серьезно? Нет, я мужчина т е р п е л е в ы й и добрый, поэтому я, по возможности, не буду убивать невинных людей, тем более, когда они на службе. Это достойно уважения и жизни. Хорошо, что пограничники попались еще и умные. После пробития щита и многочисленных повреждений пограничный патруль развернулся и свалил, освободив нам пространство для прыжка. Но мы и прыгнули. «Ну и где твоя база?» На экране отображалась система Х-211КО-1, которая и была нашей целью. Голубой карлик обзавелся всего двумя планетами, обе непригодные для жизни, так как находились на очень удаленных орбитах, и температура на поверхности была сильно ниже нуля. Два безжизненных куска камня и никакой энергетической активности. Эта планетарная система находилась на значительном отдалении от крайнего государственного образования, империи человечества. И чтобы сюда попасть, мы потратили почти сутки. В нашем нынешнем положении это было, скорее, плюсом». «Вторая планета», — она ткнула пальцем в экран. «Она не имела названия и у нас, но я назвала ее, впрочем, неважно. Пусть будет Дыня». «Хорошее имя, да», — кивнул я. «Правда, не очень счастливая, но то такое. А почему нет следов энергетической активности?» База находилась в толще горных пород, в данный момент пребывает на консервации. Экранирована хорошо, так что обнаружить ее невозможно. Мда. А я представлял ее немного по-другому. А где же орбитальные верфи? Где же заводы и фабрики? Тут же нужно было обслуживать целый огромный флот. Овечка заинтересованно посмотрела на меня. А сколько человек состояло в м и л и т у м е как ты думаешь? И какой у нас был флот? Ну, я задумался. то действительно мы не вели подробные разговоры я так понимаю что милитум это что-то вроде нашей армии значит в нем должно быть войску содружества ага. армии а сколько ага это получается 100 миллионов почти угадал улыбнулась овечка 1 тысяч И... пазл в голове не складывался а сколько было кораблей как ты думаешь супруга явно забавлялась э 10 я ткнул пальцем небо прикинув э к и п а ж а современных кораблей и владея информацией о том, что, с л о в жены, корабли были небольшими. «Не снова почти угадал», залилась смехом овечка. «Пять тысяч». ч э э мой мозг поломался окончательно. «По три человека на корабль?» «Вообще-то по одному», — она отрывалась по полной. Треть минитума постоянно была приписана к ф л о т у а вот из остальных формировались боевые группы, в зависимости от задач и личных н а в ы к о в каждого бойца. «Один человек на корабль?» Я не мог поверить. «Ну да», — утвердительно кивнула ржущая жена. «Кстати, те самые универсалы, которыми являются Машка и Дашка». Вопросов сразу стало гораздо меньше. Дашка и Машка. Одна командует целым линкором, вторая — тяжелым авианосцем. «Хули там корабликами в минутах вертеть? Как бы они ни выглядели, они были явно меньше наших розовеньких громадин». «Но 15 тысяч!» Я все еще не мог поверить. «Да на одном кубе в десять раз больше ксеносов!» Овечка пожала плечами. «Ну и что?» Я посмотрел на нее. «Действительно, ну и что?» «Я представил пятнадцать тысяч таких бойцов. Мда. И как вообще н е умудрились проиграть?» «А у меня есть вопрос», — стрял любознательный ниндзя. «А если вас всех накрыло бы одной какой-нибудь ядреной бомбой, ну или корабль, на котором вы бы всей к у ч к и собрались?» Распылили на атомы. Бац! И нету вашего милитума. Симбиот невозможно уничтожить. В смысле? н ну, о тело где-нибудь в космосе. Я отставал, друг. После смерти носителя, как вы знаете, симбиот к р и с т а л л и з у е т с я сохраняя в том числе и сознание владельца. А другой симбиот, опять же, как вы уже знаете, в состоянии почувствовать собрата в пределах планетарной системы, соответственно, и подобрать его. Ну, а тело... Овечка развела руками. д е л а и мы умели делать. И получше, чем нынешние умельцы». «То есть вы были бессмертны?» — уточнил я. «В отличие от остального населения?» «Ну, можно сказать и так». «Теперь я понял, почему ваши соплеменники не очень вас любили и встретили Вселенную-13 с распростертыми объятиями», — нахмурился Алекс. «Эксклюзив на бессмертие. Серьезно? Боги хуевы!» Подлетев к д ы н и мы нависли на орбите. Я смотрелся. Линкор, тяжелый авианосец, два эсминца, буксир с недееспособной безмашки батареи, три грузовых судна с нашим барахлом и питомником Порков, четыре грузовоза с автоматическими шахтерскими станциями на всякий случай, э т е н у т у э ь и Рапунцель. Кстати, все никак не могу слетать на Рапунцель. Компот сказал, что покажет что-то интересное. Нормально мы так п р и б о р а х л и л и с ь за неполные два года, стартовав с безъяйцевых рекрутов. Бонд сам вызвался нас п о д в е с т и Я в качестве флагмана выбрал новый линкор, потому что у него пушки большие. Нет, у меня все в порядке с половым органом, просто меня всегда завораживали большие пушки. Жена, конечно же, последовала за мной. Алекс приперся за компанию. Тоби тоже увязался с нами, а вот остальные остались на чупа-чупсе. Бонд привык к Дашке. Они неплохо с р а б о т а л и Пакли, соответственно, приглядывал за мужем, так как там было слишком много гоблинж. Берки, штурмовики, подчиненные клоуна также базировались пока на авианосце, а вот берки-ниндзя переехали на линкор вместе с Алексом. Кот и Фант просто остались с клоуном за компанию, подозревая, чтобы бухать бесконтрольно. Эх, молодежь! Хмурый требовал себе личный корабль, достойный варбоса. Был послан нахер и пока тусил на одном из грузовиков, где распределял жен согласно купленных билетов. В смысле, согласно с т а р ш и н с т в а Себе он отобрал целый десяток во главе с в а с и л и ц е й Прекрасной, дочерью великого барбоса Тупаря Обыкновенного. И выглядел в последнее время несколько уставшим. Но, учитывая темперамент молодых жен, это было неудивительно. м у р ы мечтал о великом будущем Зеленой Орды. для которого необходимо много здоровых и сильных воинов, вздыхал и уходил к себе в гарем, не щадя живота своего, работая на перспективу расы. Забрав нас с л е н к о р а мы полетели к планете. Данные и с с л е д о в а н и я появились на арене. Средняя температура на д ы н и составляла минус 21 градус. Поскольку атмосфера планеты являлась сильно разреженной, она плохо сглаживала суточные колебания температуры поверхности, При наиболее благоприятных условиях летом на дневной половине планеты воздух прогревается до плюс 20, вполне приемлемая, как для меня, температура. Но зимней ночью мороз может достигать минус 40. Атмосфера более чем на 95% состоит из углекислого газа, а содержание кислорода и воды составляет доли процента. Не очень дружелюбный мир, а? Но мы сюда не на курорты Краснодарского края прилетели. «Нас интересует то, что скрывается под поверхностью». Овечка указала на карте горную гряду, и б о н т направил газель к ней. Под нами проплывала красноватая поверхность без малейшего намека на жизнь. Долетев до гор, я увидел первые признаки цивилизации. Полузанесенная за тысячелетия площадка космодрома все еще выглядела подозрительно ровно й относительно окружающих холмов. Десантный корабль приземлился. Я, Алекс и овца вышли наружу. оставив недовольного навигатора охранять корабль. Овечка уверенно направилась к возвышающейся в полукилометре каменной стене. Мы подошли к отвесной скале, ничем не отличающейся от остальных. Пыль времен покрывала все вокруг. С другой стороны, поверхность была слишком ровной для естественной и отдаленно напоминала дорогу, покрытую пылью и грунтом. «Это здесь», — остановилась овечка. а с е м с и м откройся», — радостно заорал Алекс. «Ты что делаешь?» — удивилась моя супруга. д о в о е слово же! Которое открывает пещеры с сокровищами!» — веселился ниндзя. «Это так не работает!» — покачала головой овца. «Да ладно!» — не удержался я. «А я думал, именно так все и работает!» «Нет, раньше достаточно было мысленного...» — начала объяснять жена, но прервалась и сурово на меня посмотрела. «Это был сарказм?» Алекс за ее спиной незаметно показал мне большой палец. «Эм, типа да?» — к и в н у л я. «Но ты продолжай, очень интересно. Мысленный сигнал?» Девушка еще секунду помолчала, размышляя, возмущаться ей или нет. Все-таки замужество сильно портит характер. Но решила продолжить. «Да, раньше было так, но сейчас база законсервирована. Поэтому будем действовать механическим способом». Она д о ш л а в сторону и произвела манипуляции с куском скалы. Откинулся люк в стене. В углублении находилась матовая полусфера. Овца положила на нее руку и закрыла глаза. «Это типа, что она сейчас сделала?» — прошептал Алекс. «А что ты у меня спрашиваешь?» — прошепел я в ответ. Мы замолчали и с интересом уставились на овцу, ожидая продолжения. «Госпожа!» — как будто неуверенно спросил металлический голос, и полусфера окрасилась тревожным оранжевым цветом. «Госпожа, Элай, ну ты встрял!» — прошептал Весчак. «Иди в жопу!» — так же тихо ответил я, наблюдая за супругой. почему мы шептали «Не знаю. Обстановку располагала». Овечка замерла с татуей, не двигаясь, ее губы шевелились в абсолютной тишине. «Гостевой доступ разрешен. Ограничение согласно протоколу М620-ЛТ». Полусфера сменила цвет на зеленый, и огромный кусок скалы начал уходить в сторону. «Ура!» — уточнил Алекс. «Милая?» — спросил я. «Тихо вы!» — шикнула красотка. «Еще непонятно». Но это явно не то, на что я рассчитывала. Она быстро направилась в известную только ей сторону. Мы переглянулись и потащились за ней. Длинные коридоры скальной породии выглядели немного по-другому, чем на несчастной дыне, которую мы были вынуждены покинуть. Если в нашем астероиде все было сделано в эконом-варианте, и коридоры представляли собой всего лишь бывшие облагороженные шурфы, то тут строилось изначально для людей. Коридоры широкие, потолки высокие, освещение яркое. Да и протяженность коридоров внушала. т о т бы не помешало какое-нибудь средство передвижения. Мы шли мимо закрытых дверей, за некоторыми вполне могли быть складские или производственные помещения, там могли лежать древние ништяки, ради которых каждый уважающий себя Индиана Джонс и забирается в такие жопы мира. Увидев одну уж очень перспективную по своей толщине дверь, я даже протянул свою руку к сканеру, но у супруги как будто были глаза на затылке. Она рявкнула «Нет, рож!» И я д е р н у л руку. Рядом в очередной раз сочувственно гыкнул Алекс. «Ничего. Я посмотрю еще, какая ему жена достанется». Наконец мы дошли до какой-то двери. По мне, они были все одинаковые, но овечка выбрала именно ее. Положила руку на идентификационную полусферу и закрыла глаза. «В доступе отказано!» — прогремел из динамиков. «Черт!» — отдернула руку девушка и открыла глаза. «Проблемы!» Невинно осведомился Алекс. «Незначительный», бросила овечка. «Он меня не узнает». «Почему это? И кто такой он?» — удивился я. «И почему на входе нас пустили?» «На входе считывается идентификатор милитума. Степеней защиты там гораздо меньше, и мой идентификатор хоть с трудом насчитали, а он — искусственный интеллект базы». ы н у п о п р о б у й т тут еще раз». «Не получится», — она покачала головой. Аурелия не смогла достучаться. А в случае повторной ошибки запустится механизм самоуничтожения. «Здравствуй, жопа, Новый год!» — я почесал голову. «И что, мы зря летели?» «Может, хоть пограбим?» — с надеждой спросил Алекс. «Я попрошу зеленых резаки принести». «Ты и дурак?» — в ответ спросила у него овца. Я у д о л ь т в о р е н н о хмыкнул. Давно я не слышал этого вопроса, тем более адресованного не мне. «Вы с какой целью интересуетесь?» — не растерялся ниндзя. «Скройте любую дверь, несанкционированно, и здесь все взлетит на воздух», — объяснила мне жена. «Так а, а в чем проблема-то? Как тебе восстановить доступ?» Меня интересовал главный вопрос моей жизни. «Кто виноват?» — и ну, вы поняли. «Идентификация производится на предмет целостности слияния сознаний с и м б и о т а Мое нынешнее сознание...» Несколько отличается от прошлого, да и Аурелия все еще в шоковом состоянии, так что наша связь оставляет желать лучшего. — И как это исправить? — овечка напряженно на меня посмотрела. — Есть способ, но он вам не понравится.